Если для Шередана эти намёки прошли безнаказанно, то только потому, что они были сказаны с трибуны и не попали в печать. Сэр Фрэнсис Бердет вздумал напечатать эти страшные фразы. И вот возникает давно не практиковавшаяся в Англии попытка арестовать члена парламента. Спикер Палат является к Бердету на квартиру и от имени парламента приказывает ему идти в тюрьму. Бердет круто разговаривает со спикером. Он говорит: Палата сошла с ума, и без обвиняков спускает спикеры с лестницы. Вместо тюрьмы сэр Фрэнсис Бердет является в парламент. Он берёт слово вне очереди, и прежде чем его успевают схватить за руки, он вбегает по ступенькам трибуны и громко заявляет о несообразном с законами Англии желании отдельных депутатов, интриганов низкого сорта, подвергнуть неслыханному аресту законного депутата лондонского квартала. И слыша криков раздававшихся за его спиной, Бердд успевает вернуться к себе, а тем временем палата вносит постановление обязательно отправить в Тауэр, в эту страшную грозную башню, видевшую тысячи людей, обречённых на смерть, и этого свободного неприкосновенного депутата старой конституционной Англии. Трудно было, конечно, взломать прикладами запертую дверь его квартиры, тем более что весь квартал встревожился по поводу такого решения. Знают ли солдаты, в чём дело, спрашивает Берддет форточку. Нет, им ничего не известно, отвечают ему снизу. Проходит 3 дня. Сэр Берддет видит с чердака, как толпы людей, вооружённые предметами домашнего обихода, кочергами, топорами, кухонными ножами, большими группами собираются к нему на выручку раздаются воинственные клики солдаты озираются дико по сторонам окружённые лондонскими гражданами сердце Бердта не выдержало он вызвал дежурного офицера открыл ему дверь оделся и добровольно пошёл в тюрьму чтобы не быть виновником кровопролития